Часть первая. Знакомьтесь, это ваш ум. Глава 1 Ум, который думает, не переставая. В вашей голове звучит голос, который никогда не замолкает. Уверена, что вы его замечали. У него есть мнение на любой счёт. Голос говорит вам, что ему нравится или не нравится, что хорошо или плохо, что приемлемо, а что невыносимо. насколько вы лучше или хуже окружающих. Это он считает, что вы слишком старый, слишком молодой, слишком тихий, слишком громкий, слишком-слишком-слишком. Голос во голове любит категории, описания, слова и определения. Он как принтер для этикеток создает и наклеивает ярлыки на все, что воспринимает. Голос сопровождает практически синхронными комментариями всё, что происходит внутри вас и во внешней обстановке. Когда утром звонит будильник, он говорит «О, уже 5.30, пора вставать». Вы и так уже проснулись. Вы уже слышали будильник и успели взглянуть на часы. Голос не предоставляет принципиально новой информации, он просто хронологически описывает события, что, по сути, избыточно — но действует странно, успокаивающе. Пока вы встаёте с кровати и направляетесь в ванную, он воспроизводит сны минувшей ночи, проходится по списку дел на предстоящий день, критикует за ту глупость, которую вы вчера сморозили. Он смотрит на ваше отражение в зеркале и говорит, что волосы редеют, морщины углубляются, а брови пора бы выщипать. Внутренний рассказчик одержим временем. Он любит говорить о прошлом и будущем. Вчера, сегодня, завтра, до этого, позже, когда-нибудь. Он любит драматизировать. Голос слишком откровенно преувеличивает и затем уверяет, что не преувеличивает вовсе. Большая часть его сообщений пестрит красочными комментариями. Он выражается метко «не в бровь, а в глаз». Воображаемые зрители на трибунах восторженно ревут», вскакивая со своих мест. Внутренний рассказчик, ваш ум, приправляет события историями, смыслами и чувствами. Когда ум говорит, а он делает это постоянно, события не просто идут своим чередом, они разворачиваются с энергией, эмоциями, живописно, детально, в сопровождении лучших визуальных эффектов. Жизнь протекает с дополнительными пояснениями, с подробностями, как значимое многомерное впечатление. Прямым и косвенным образом голос, то есть ваш ум, соотносит всё происходящее с вами. Вы — центр его вселенной. «Ты видел, как вчера ссорились Джеймс и Энн в комнате отдыха? Мои коллеги просто чокнутые, — говорит ум. На их фоне я хорошо осмотрюсь. Или...» «В какое место я попал?» «Наверное, мне стоит начать прощупывать почву в других компаниях». В основном все рассуждения ума и почти всё, что его волнует, крутится вокруг вас, стоящего в самом центре. Хотя рассказчик ведёт повествование линейно и в чёрно-белой гамме, он постоянно противоречит сам себе. Он говорит, «У тебя сегодня тяжёлый день, ляг поспит и это заслужил». А как только вы просыпаетесь, он заявляет, Не могу поверить, что ты завалился спать посреди дня. Что это с тобой? Он кидается из крайности в крайность. Он говорит вам, что вы не ахти какой. Вас никто не любит, что лучше помалкивать, потому что никто не хочет вас слушать. Он указывает на прошлый опыт и находит в нём доказательства своей правоты. Минуту спустя он даёт вам ободряющее напутствие и предлагает массу вариантов по исправлению ситуации. Возможно, тебе нужно выучить иностранный язык или проявлять больше инициативы в общении. Позже, в тот же день, он считает вас уверенным, свободным от сомнений человеком и душой компании. «Просто слушай меня», — говорит ум, — «и всё будет хорошо. Я помогу тебе добиться всего, что ты хочешь». Он создаёт ваши проблемы и претендует на место того, кто их решит. Голос говорит громко и бескомпромиссно, но его самый главный фокус — оставаться невидимым. В один момент внутренний рассказчик убеждает вас, что только он несёт ответственность за всё хорошее, что происходит в жизни. Ты смог подняться так высоко только благодаря своему находчивому и трудолюбивому уму. А мгновение спустя голос начинает хитрить и притворяться, что его вообще не существует. Он убедительно говорит о том, что ваши эмоциональные переживания в данную минуту исходят от внешней жизни, и этот внешний мир не зависит от вашего ума. Физик Дэвид Бом сказал, «Мысль создает наш мир, а потом говорит, я этого не делала. Ваш ум создает новые впечатления через мысли и чувства». Одновременно он заставляет вас считать, что вы ворчите из-за собаки, которая испачкала любимый белый коврик, или радуетесь, потому что сегодня пятница. Иногда внутренний голос как будто засыпает. Вы замечали, как жизнь преображается и воспринимается по-новому, когда в голове прекращается болтовня? Кажется ярче, богаче и полнее. Время замедляется, и ощущения обостряются. Снаружи ничего не меняется, но вы воспринимаете всё иначе, как будто неспешно смакуете кусочек изысканного блюда, обращая внимание на все вкусовые оттенки. В другие моменты ум начинает судорожно генерировать бурный поток мыслей, каждый из которых с пометкой «Срочно, сейчас» или «Ты должен». А жизнь наполняется проблемами, которые необходимо немедленно решить. И вы мгновенно запрыгиваете в это беличье колесо и ни секунды не сомневаетесь, что нужно срочно что-то делать. Я часто показываю клиентам во время сессии заводные пластиковые челюсти, чтобы продемонстрировать работу ума внутреннего рассказчика. Представляете, как выглядит эта игрушка? ярко-красные пластиковые дёсны и ровные блестящие белые зубы. Вы заводите челюсти, и они начинают клацать зубами и скакать по столу. Каждому знакомо ощущение когда ум без конца перемалывает мысли, как заведённый болтает обо всём и ни о чём, пока не израсходует заряд энергии. Заводные челюсти устраивают впечатляющее шоу, но это всего лишь кусок пластика с заводом. Клацающие челюсти придают оттенок неуважения, которое мне кажется забавным и невероятно полезным. Нет ничего плохого в том, что мы много думаем и находимся в боевой готовности, а наш ум совершает свою обычную работу. Проблемы начинаются только в том случае, если мы относимся к уму слишком серьезно. мы ошибочно принимаем себя, своё настоящее «я», за кусок дешёвого клацающего пластика. Заводные челюсти — это механическая игрушка, которая выполняет возложенную на неё функцию, так же, как и ваш ум. Попробуйте сегодня время от времени обращать внимание на внутреннего рассказчика. Вы замечаете, что он повторяется, говорит чересчур самоуверенно, и почти механически.